Девять. Так тому и быть. Теоски вот уже как двадцать лет служил в гарнизоне Лоубург, что стоял перед горами Сравиль. Он подписал последний пятилетний контракт, а потом ушел на пенсию. Но за этот длинный срок так ничего и не скопил. Думал податься в охотники, но рано в ноге перечеркнул эту идею. А на что он еще был годен? Земледелия не знал. Ремеслами, кроме как стоять в дозоре, тоже не владел. А после, став командиром отряда, мог только муштровать новобранцев. И вот год назад, когда был на выходных, к нему в таверне подсел человек и предложил работу. Предложение было оскорбительное, хотел даже его арестовать, но что у него было на руках, кроме словесных обвинений? Деньги нужны были и тогда, и сейчас. Ему предложили кусок земли перед горами Бандо, Это не так далеко три дня пути, но за это он должен поработать не на короля, а на посредника. Теоски долго ждал этого момента, думал, что про него забыли, поймал пару бандитов и заставил на себя работать, а сам закрывал глаза на их дорожные шалости, лишь бы не убивали. И вот у него на руках письмо от секретаря дома по муж, где говорится, что с радостью ждут прибытия принцессы. Через почту уже знал, что силикоциры вторглись в страну, прошли полпути и скоро подойдут к столице. В чью сторону качнется маятник на весах, еще не знал. В голове уже созрел план, но для его выполнения ему нужны люди, умеющие владеть оружием. Лилик почувствовала смерть посланника. Долго его искала, но в трансе не все возможно увидеть и почувствовать. Знала только одно. Он выехал из Риван. А в Афейбург так и не приехал. «Проснитесь, ну же, проснитесь!» Затрясла она за плечо оракула. Грумбор с трудом вывалился из сна. Вчера весь день донимали головные боли и не давали спокойно мыслить. «Пропал». «Кто еще?» «Ваш посыльный. Ему дали письмо, видела его, мчался на натране, но в лесу потеряла след». «Вернется. Опытный. Он ведь доставил первое письмо». «Да» и уже через несколько часов отправился в обратный путь. Он пропал. Девочка была взволнована. Она знала, что для Оракула это послание было важным, правда, так и не сказал, почему. Точно пропал. На всякий случай переспросил и стал подниматься из криогенной камеры. Видела его след в реванх, а потом отвлеклась, думала, что он прибыл во Фейбург, но на постоялом дворе, где останавливаются посыльные, его на трана не было. Он пропал. Пропал. И что теперь? Сейчас неспокойно. Силикоциры проникли в горы, спугнули разбойников, что пережидали зиму. А тем деваться некуда, как двинуться в сторону моря. Может, они на него напали? Может, тихо произнесла лилик и, сев в кресло, закуталась в теплый плед. И что теперь? Главное, он привез наше письмо. А то, что на старческом лице на секунду появилась улыбка. «Все идет своим чередом. Нам не избежать смерти. И, похоже, ему». В последние дни в военном министерстве дворца творилось что-то неладное. Это было видно невооруженным глазом. Буквально каждый час прибывали гонцы и отправлялись с донесениями в разные концы страны. Королева Ульрика, пользуясь даром, данным ей от рождения, превращалась в статую и слушала все, что говорят генералы. Ее сеть тайных агентов уже доложила о продвижении силикациров к крепости Шиуфис. Думали, что ее не тронут, войска пройдут мимо, ведь гарнизон стоял за рекой, и все же ее осадили. И теперь армия серых подошла к стенам крепости Вру. Ее муж за тот короткий срок, что был дан, собрал армию. Как донесли шпионы, разведчики врага появились у стен фам и даже и врях, что прикрывает страну от пустынников. Но на нее силикацира напасть не решаться, это сильный гарнизон, и пусть даже из него ушла почти половина солдат, стены высокие и толстые. Королева проснулась, и ей тут же доложили, что Килдрак объявил военное положение. — Что-то произошло нехорошее, — подумала она, оделась и пошла к мужу, чтобы узнать причину мобилизации. Город загудел. Теперь каждый дом обязан был предоставить место для расквартирования военных, что должны прибыть в ближайшее время. Кабакам освободить место для хранения продуктов, школы переоборудуют под лазареты, а все кузницы начнут работать на военное министерство. В городе возведут баррикады, организуют дружины, завезут бочки с водой, чтобы тушить крыши. И теперь никто не имел права говорить, что это мое. Военное министерство могло конфисковать животных, продукты, недвижимость и рабов. Теперь это уже не слухи о войне. Сперва будет паника, кто сможет покинет стены столицы Брандт, а потом появятся патриоты. Они сами запишутся в ополчение и пойдут на стены города. Но будут и предатели, трусы, дезертиры, подстрекатели – Во время военного положения действуют жесткие законы. Смерть – это единственный выход пресечь мародерство. Килдрак был вынужден отправить гонцов в дома Тхородин, Элден, Кен, Реван, просить у них помощи. Да, они были союзниками уже не одно столетие, вместе защищали границы, сдерживая набеги как со стороны северян, так и востока, где через земли докали шли пустынники. Но чтобы столица бранд запросила помощи, такого никогда не было. И вот настало время, когда, скрипя сердцем, король подписал указ с просьбой предоставить войска. В дверь кабинета постучали. Вошел офицер, что стоял на карауле. Он доложил. «Ее имперское величество — королева Ульрика!» Выпрямившись, килдра отошел от стола. Его лицо покраснело, словно в чем-то был виноват. «Да, виноват. Ему доверили страну, и он сейчас ее терял». Женщина молча подошла к нему, дотронулась до небритой щеки. Это впервые, чтобы ее муж не побрился. «Плохо», — произнесла про себя и, подойдя к карте, посмотрела на нее. «Что случилось? Почему город готовится к осаде? Почему мне ничего не сообщил? Что вообще происходит?» Не выдержав, она хлопнула ладонью по столу. «Да, Ульрика не имела права находиться на военном совете, но она королева». И это ее империя. Мы послали почти 25 тысяч воинов, возвели укрепления, рвы, коле установили более двух десятков катапульт со шрапнелью. И все же мы потеряли крепость Врул. Они ее за пять дней взяли. Пять дней, а ведь считалось неприступной. Ульрика, задыхаясь, захлопала себя по груди. Килдрак бросился к графину с водой и, налив стакан, протянул его жене. Мы остановим их. Как? крикнула женщина и непроизвольно посмотрела на карту. «Это была единственная крепость на пути. Дальше равнина. Они словно муравьи разбегутся, все сожгут. Сколько веков восстанавливали, отстраивали, договаривались с соседями, что теперь?» Единственный город, что стоял перед армией врагов, — это Фам. Он хоть и приграничный, но его гарнизон не вступит в открытый бой, будет отсиживаться за стенами. Поэтому его силикоциры просто окружат, перероют дороги и установят защитные башни. Они его даже не будут штурмовать, он им не нужен. Вся мощь серых хлынет к городу бранд Это сердце страны, шедевр архитектуры, науки, ремесел и творчества. В этом городе больше всего университетов, огромные библиотеки, здесь научились плавить стекло, что славится во всех странах. Это все создала Ульрика, и теперь он будет гореть. да Именно гореть. Те требования, чтобы отдать реликвию предков, это только отговорки. Королева помнила, как со стороны земель Осран пришли кочевники, видела эти орды. Они, словно саранча, съедали все на своем пути, а после опять уходили обратно в свои пустоши. И так каждый год, но потом пришел оракул. Откуда он взялся? Постаралась вспомнить Ульрико, но ее шпионы так и не смогли ответить. Он просто появился и все. А теперь ей сообщили, что в город прибыли сосиб, что стерли с лица земли три города. За ними всегда шла смерть. И не одна сотня, а тысячи. Они считаются предвестниками катастрофы. И вот теперь эти щади в ее городе. Но она не имела права их трогать. Их зачем-то пригласил Оракул. «Смерть», — подумала королева и встала из-за стола. «Мы их остановим», — уверенно заявил король. «Ты мудр, знаешь, что делать. Только не оттягивай время, его уже нет. И не недооценивай врага. Они знают, чего хотят добиться, а мы, к сожалению, не знаем их цели. Я иду к оракулу. Он должен нам помочь, должен!» — крикнула напоследок и вышла из комнаты. «А что я ему скажу, что? Он тогда меня просил защитить сосип, но я отказала, гнала их до самой границы». И теперь они в моем городе, у меня в сердце. Что он задумал?» Ульрика вернулась в свои покои, привела свои мысли в порядок и только когда солнце стало клониться к закату, решилась и отправилась в храм к оракулу. Это было спонтанное решение. Грумбар мудр, он всегда был мудрым. Это она не слушала его, все капризничала, строила козни, хотела доказать, что мудрее. Но оказалось, что это не так, и теперь враг медленно захватывал ее страну. Королева подошла к башне. Ворота, что вели к мосту, были закрыты. Охранник, узнав, кто перед ней, забарабанил по двери, и та открылась. «Прошу вас, проходите». Обычно у лирика приходила как инкогнито, скрывала лицо под капюшоном. «Но сейчас не до игр, времени мало», — говорила себе, идя к храму. Ее встретила послушница, затем вышла Килия, жрица Бавнаб, и уже пройдя двор и войдя во внутренний дворик, где журчали ручьи, к ней подошла Куэрин, жрица Акер. «Он вас ждет». Королева удивилась, ведь она даже не предупредила, что идет. Неуверенным шагом вошла в небольшую комнатку, где кроме двух кресел ничего не было. Сидеть не могла, стала ходить от стены к стене. Открылась дверь. Вошел старец, что с большим трудом ступая, дошел до кресла и сел в него. Поднял голову и холодным взглядом посмотрел на женщину, что правила большей частью материка. «Ощущаешь страх?» — спросил оракул и показал рукой на кресло, что стояло напротив. Но королева не села в него, опустилась перед стариком на колени, дотронулась пальцами до его ног и, закрыв глаза, зашептала молитву. «Прошу простить меня за гордыню. Верила, что так лучше, заблуждалась. Направьте, подскажите, что делать. Я готова на все». Ульрика и правда была готова на все. Она не глупенькая девочка, как те министры, что надеялись, будто враг, увидев высокие стены столицы, постоит и уйдет. Нет, они не помогут. Воздушные крепости, что существовали только в легендах, прилетят и будут поливать огнем с небес. Все меняется, буквально все. Нет ничего вечного. Я умираю, но на мое место придет другой. Ты, — он ткнул пальцем ей в грудь, — тоже умрешь. Чего боишься? — Хаоса. — протянул старик. — Из хаоса все и возродилось. Взбей мутную воду, дай отстояться, и муть осядет, и вода станет прозрачной. Нет, ты тоже была частью хаоса, разве не так? Ульрика знала, что и она воевала, захватывала селение, укрепляла мечом границы. Но ты дала отстояться в воде и возродила науку. Мир пришел в твои земли. В тебе кроется страх не за себя. Вижу это в твоих глазах. «Готова на все, чтобы восстановился мир?» «Готова? Ты в этом уверена?» «Да, мой господин». Так королева только несколько раз обращалась к оракулу, и только когда ее мир, что она знала с детства, готов был обрушиться в ад. «Чем ты готова пожертвовать?» — тихо спросил Грумбар. «Всем!» — наивно ответила Ульрика. «Всем? Тогда что же ты...» беспокоишься, открой ворота и пусть враг войдет, ничто не будет разграблено, ты в изгнании, как и твоя семья, страна будет процветать и дальше, но ты ведь не это хотела услышать, верно? Девушка опустила голову, по ее щекам потекли слезы, он был прав, как всегда прав, но страх потерять свою страну, власть Вот чего она опасалась больше всего. «Я хочу сохранить династию. Если бы силикоциры хотели править, то не стали бы сжигать города и убивать тружеников. Они пришли не за властью. Я не знаю, чего они хотят. Прошу, помогите сохранить город и страну. Я готова на все, на все!» — крикнула королева и дотронулась губами до его ног. «Встань! Не такой гордой и умной женщине, как ты», Склоняться перед стариком. Мы давно друг друга знаем. Война неизбежна. Они скоро будут тут. Помощь не успеет прийти. Придется обходиться тем, что у вас есть. Слушай меня внимательно и поступи так, как я скажу. Да. Ты сказала, что готова на все. Готова на все рискнуть своей жизнью. Да, жизнь это единственное чем мы можем распоряжаться но слушай меня внимательно от этого зависит судьба твоей страны не перечь королю он мудр и ты это знаешь не тревожь его сердце помоги советам килли пусть останется в райском саду это единственное место где боль покидает его тело уговорим уже вернуть морона твоего сына он нужен тут а свою дочь принцессу Отправь к будущему мужу. Это опасно. Замечены наемники на дорогах. Подумай, что будет, если город падет. Весь твой род сгинет, не останется следа, но Диеса сможет остановить их и уничтожить. Забыла пророчество? У Лирика в свое время зачитывалась книгой пророчеств, или, как ее называли, книгой судьбы. Ее писали предсказатели, когда еще не родилась принцесса. Там было сказано, что девочка обретет невиданные ранее силы и сотрет врага. Но какие силы и какого врага не было сказано. Как всегда, все туманно, что можно по-разному понимать. Помню. «Пусть отправляется не как принцесса, затеряется среди беженцев. Их сейчас будет много. Напиши письмо Эйнкель, чтобы встречал ее в глиахбург Там серых еще нет». Оракул замолчал. А девушка, вытеря лицо от слез, уже понимала, что он опять прав. «Ты сказала, что готова на все, чтобы сохранить трон и земли?» «Готова», — уверенно ответила Ульрика. «Так тому и быть. Я пригласил сосиб. Для вас они прокляты. Окажите им уважение, и когда придет враг, слушайтесь их. Все передам мужу. И последнее». Перед тем, как принцесса, твоя дочь Диеса, покинет город, пусть придет ко мне. Это важно для ее будущего. А теперь ступай. И помни, ты была готова на все, чтобы...» Громбар не закончил. Он тяжело встал, подошел и, обняв королеву как родное дитя, вышел из комнаты. Ульрика пришла просить совета, но кроме как помочь мужу, оставить внука, Отправить дочь в земли по и не препятствовать проклятым ничего не услышала. Но именно где-то тут была скрыта истина, которую она пока не могла понять.